У них только и есть, что пасть до зубы. Пасть до зубы. Лучше нельзя было описать большеголового кошелота гигантских размеров до 25 метров в длину. Громадная голова китообразного занимала около трети всего его тела. В отличие от беззубых китов, у которых верхняя челюсть вместо зубов усажена роговыми пластинками, так называемым «китовым усом», У кошелота из-под отряда зубастых китов в нижней челюсти имеется 25 крупных заостренных зубов длиной в 20 сантиметров и весом по 2 фунта каждый. В углублениях костей гигантского черепа находится объемистая полость, разделенная на две камеры перегородкой и наполненная драгоценной маслянистой массой, так называемым спермацетом в количестве до 300-400 килограммов. Кошелот неуклюжее животное скорее головастик, нежели рыба, как заметил Фредоль. Он сложен нескладно, левая сторона тела непропорциональна в отношении правой. Видит он только правым глазом, словом, вышел кривым на левый бок, говоря фигурально. Тем временем чудовищное стадо приближалось. Кошелоты уже завидели китов и готовились к бою. Можно было заранее сказать, что победа останется на стороне кашалотов. И не только потому, что кашалоты лучше приспособлены для борьбы, чем их беззубые противники, но и потому, что кашалоты могут дольше китов оставаться под водой, не переводя, так сказать, дыхание. Время было спешить на помощь китам. Наутилус ушел под воду. Концель на это я уселись возле окон салоне. Капитан Немо прошел в штурвальную руку и сам стал у руля, чтобы лично управлять своим судном, превратившимся в орудие истребления. Вращение винта ускорилось, и судно взяло большой ход. Кошелоты уже вступили в бой с китами, когда на поле брани вышел Наутилус. В расчеты капитана входило врезаться в стадо большеголовых. Кошелоты сначала не очень встревожились при виде чудища, вмешавшегося в их схватку с китами, но вскоре они почувствовали силу его ударов. Но и была же битва. Даже Недленд пришел в восторг и хлопал в ладоши. но Наутилус в руках капитана превратился в грозный гарпун. Он врубался в эти мясистые туши и рассекал их пополам, оставляя за собой два окровавленных куска мяса страшный удары хвостом по его обшивке были ему нечувствительны. Толчки мощных туш ему нипочем. Уничтожив одного кошелота, он устремлялся к другому, поворачивался с галса на гал чтобы не упустить жертвы, давал то передний, то задний ход, погружался покорной воле штурмана в глубины, когда животное уходило под воду, всплывал вслед за ним на поверхность океана, шел в лобовую атаку или наносил удар с фланга, нападал с фронта, с тыла, рубил, резал своим страшным бивнем. Какая шла резня! Какой шум стоял над океанскими водами! Какой пронзительный свист, какое предсмертное хрипение вырывалось из глоток обезумевших животных! Взбаламученные ударами могучих хвостов спокойные океанские воды бурлили, как в котле. Целый час шло это гомерическое побоище, где большеголовым не было пощады. Несколько раз объединившись в отряды из десяти-двенадцати особей, кашалоты переходили в наступление, пытаясь раздавить судно своими тушами. Разверстые зубастые пасти, страшные глаза животных, метавшихся по ту сторону окон, приводили Недленда в ярость. Он осыпал большеголовых проклятиями, грозил им кулаком. Кашалоты впивались зубами в железную обшивку подводного корабля, как собаки впиваются в горло затравленного кабана. Но наутилась волею кормчиво то увлекал их за собой в глубину, то извлекал на поверхность, вот невзирая на огромную тяжести могучие тиски животных. Наконец стадо кашелотов рассеялось. Волнение на море улеглось. Мы всплыли на поверхность океана, открыли люк и поднялись на палубу. Море было покрыто обезображенными трупами. Разрыв снаряда не мог бы так и скромсать растерзать, Выпотрошить эти мясистые тушь Мы плыли среди гигантских тел с голубоватой спиной, белым брюхом, с вывороченными внутренностями. Несколько перепуганных кашалотов обратились в бегство. Вода на несколько миль в окружности окрасилась в пурпур, и наутил ушел по морю крови. Капитан Немо подошел к нам.